Глава 7 С тех пор, как Саблин был пожалован в флигель-адъютантом к государю-императору, его чувство любви и преданности к царской семье дошло до предела. Иногда вечерами, сидя у себя в кабинете, он после свадьбы с Верой Константиновной уже не жил в казармах полка, но снимал роскошную квартиру в белье на Малой Морской, Саблин у Камина мечтал о каких-то особых подвигах, которые он совершит для того, чтобы спасти государя. Он то кидался на преступника и выхватывал из рук его бомбу, она разрывалась у него в руках, то он грудью своей заслонял государя от удара кинжалом, то становился во главе полка и вел его на страшный штурм неприятельской позиции. Также, если не больше, он любил императрицу, и императрица заметила это, и одинокая, среди чуждых и враждебно к ней настроенных людей, она приблизила Саблина к себе. Он стал во время дежурства получать приглашение на интимные завтраки государя. Императрица расспрашивала его о семье, показывала ему своих детей, и, увидав, что он так же любит детей, как она, еще более стала к нему ласково и приблизила к себе Веру Константиновну. «У вас сколько детей?» — спросила она Саблина. «Двое. Мальчик Коля, шести лет, и девочка Таня, пяти. Так же, как и моей Татьяне. Она и названа Татьяной в честь ее императорского высочества». «А дальше почему нет детей? Ваша жена нездорова?» — спросила императрица. «О, нет, она так молода, любит свет, ей хочется выезжать». «Скажите вашей жене», — сказала серьезная императрица, — «что это нехорошо. Дети — благословение Божие, и отказываться от них — грех». Саблин сконфузился и промолчал. «Ах», — сказала государыня, — «эти новые теории не доведут они до добра Россию». Саблин снимал государыню с детьми на фотографию, сопровождал государя в его прогулках верхом. Государь любил ездить верхом, и часто с Саблином и двумя конвойными казаками он уезжал далеко, до самого Гатчина. Саблин видел в государе большую любовь к природе, верховая езда ему нравилась, но не увлекала. Он не был спортсменом, холодно, почти равнодушно относился к лошадям. Он не спрашивал, почему ему подали другую лошадь, требовал только, чтобы лошадь была приятна в узде. Больше всего любил государь русский простой народ. Он боготворил его, считал чутким, верующим, носящим бога в себе. Мужик, солдат, кучер, лакей, егерь на охоте казались ему особенными людьми, неизменно преданными, не могущими ему изменить. Страсти к женщинам у него не было, он полюбил один раз. Однажды юношей на вечере ему представили скромную белокурую девочку с волнистыми волосами, рассыпанными по спине. Девочка эта забилась в кресло в углу комнаты и ни с кем не хотела сказать ни слова. Государь, тогда наследник престола, без ума влюбился в эту девочку и сказал об этом родителям. Эта девочка была принцесса Алиса Гессинская. Наследника хотели отвлечь от его любви. Роман с корифейкой балета Марии Лабунской, на котором настаивал ради здоровья его отец, так и не вышел. Связь юных лет с балериной Кшесинской была сильнее. Властная, энергичная, нахальная полька пыталась овладеть умом и волею наследника. Он не поддался ей, остался верен своей мечте и настаивал на браке с принцессой Гессинской. А как только женился на ней, он забыл Кшесинскую, настолько забыл, что спокойно ездил с императрицей на спектакли где-то та танцевала и не понимал мук ревности и обиды своей жены-императрицы. Он совсем ушел в семью. Императрица сразу почувствовала всю свою силу и его слабость. Она изучала русскую историю. В скромной цербской принцессе, обратившейся в великую императрицу, прославившую Россию и себя, она видела сходство с собою. И она была скромная, никому не нужная гессенская принцесса, изучавшая медицину и имевшая звание доктора философии, а стала русской императрицей. Влиять на мужа она могла, Но она очень скоро убедилась в том, что муж ее далеко не самодержавец, что кругом него плетется сложная интрига, что он легко поддается влиянию. Ее считали немкой, она же не любила немцев, ненавидела императора Вильгельма и преклонялась перед английской королевой Викторией. Весь двор императора Александра III гордился созданием Французского союза и ненавидел немцев. Старые придворные группировались подле вдовствующей императрицы, имевшей влияние на сына. Сломить это влияние Александра Федоровна поставила себе целью. Она стала бороться. Россия и русские любили царя-миротворца и почитали вдовствующую императрицу. И Александра Федоровна почувствовала, что борьба будет нелегкой. Постоянные роды, нетерпеливое ожидание сына и наследника престола Темные разговоры о том, что она порченная, что у нее сына не будет, волновали ее, мучили и делали несчастной. Муж раздражался всякий раз, как она приносила ему дочь. В народе было разочарование. Придворные министры, чувствуя, что она не в силе, были холодны с ней. Она ударилась в мистику. Черногорские принцессы Анастасии Милица Николаевны, называвшиеся в придворных кругах просто Стана и Милица, Ставшие великими княгинями, увлекли императрицу в ряд темных суеверий, вывезенных ими из родных гор, смешанных со слащавым сентиментализмом русского института. Они выписали к себе и представили ко двору леонского аптекарского ученика, французо-проходимца Филиппа Низие. Филипп называл себя святым, говорил, что он может творить чудеса. В Леоне у него был якобы особый «Cour de Miracles» – «Двор чудес» где он исцелял больных. Он заверил императрицу, что когда он с непокрытой головой, он невидим. Он ездил в Шарабане по царскому селу с государем императрицей, станой и милицей, без шапки, и уверял, что он невидим. Все видели жирного волосатого француза в черном платье в обществе государыни и великих княгинь. Ей говорили, что видели его, а она возмущалась. «Ах, полностью, говорила она, — «этого не могло быть». «Филипп невидим, вам лишь казалось, что вы его видели, потому что вы не верите. Надо верить». Филипп занимался предсказаниями, и некоторые предсказания были очень удачны. Это усиливало веру в него. Сознательно или бессознательно, Стана и лица втягивали императрицу в мир предрассудков, суеверий. Какой-то чисто средневековой веры в чудеса, предвидения, предопределение этим пользовались. За Филиппом ухаживали, искали его расположение, назначения попадали в руки проходимцев, подкупных людей. Филипп сказал императрице, что она беременна, и несколько месяцев она морочила окружающих и даже врачей своей мнимой беременностью. Филипп внезапно умер за границей, но он оставил глубокий след в душе императрицы. Она жаждала иметь подле себя другого прорицателя, который взял бы на себя ее судьбу и судьбы Родины. Услужливые люди искали заместителя Филиппу. Александра Федоровна любила государя по-своему. Она считала его ниже себя и иногда бессознательно третировала его в присутствии других. Она ревновала его ко всем, и мужчинам, и женщинам. Стоило государю привязаться к кому-либо, она удаляла его, стоило государю завести длинный разговор с кем-либо, императрица разводила их. Саблин был свидетелем, как на небольшом приеме государь оживленно говорил с одним умным и красноречивым собеседником. Императрица внимательно посмотрела на него раз, другой. Государь смутился, осел, разговор завял. Она любила тех, кто ей льстил. Она полюбила маленького, простого и умного Куропаткина и ненавидела Столыпина. Застенчивая от природы, она в этой борьбе становилась еще более застенчивой. Она хотела сблизиться с войском, подчинить его своему влиянию, но она плохо ездила верхом. На параде своего уланского полка она хотела представить сама свой полк государю, но никак не могла заставить лошадь идти галопом с правой ноги. Наконец ей подыскали лошадь из упряжки, которая ей повиновалась. Она выехала на ней, но сознание, что она сидит на тяжелой, некрасивой лошади, отравило ей удовольствие. И она ни слова не сказала с офицерами. А вскоре после этого ей восторженно рассказали, как великая княгиня Ольга Александровна приехала в свой Ахтырский гусарский полк, в гололедку подлетела к нему курьером и сама произвела лихое учение полку, ночевала в офицерском собрании полка со своей горничной, провела целый день в полку и свела с ума всех офицеров. Она не могла этого сделать. В мечтах она говорила прекрасные речи, учила русских культуре и любви к родине, который по ее мнению, у русских было слишком мало. Но когда выходила к этим русским, лицо ее покрывалось от волнения красными пятнами, и она не знала, что сказать. На аудиенциях, если представляющиеся ей были ненаходчивы, она минутами стояла в молчании или задавала глупый вопрос. И так помолчав, и уходила. Она злилась на себя, но не могла побороть застенчивость. Ей казалось то, чего не было. Ей казалось, что ее не любят и не скрывают этого. Когда прием обеих императриц был общий, и вдовствующая императрица задавала вопрос за вопросом, царственно любезно улыбаясь и подавала свою маленькую надушенную руку для поцелуя, и Александра Федоровна видела, каким восторгом сияли глаза того, с кем говорила Мария Федоровна, Она завидовала, злилась и, выслушав приветствие, молча подавала руку и отпускала представившегося обиженным ее гордым невниманием. Ее считали сухой, холодной, презирающей Россию. Она была только не в меру самолюбива и потому застенчива. Она не была воспитана для светской жизни, как были не воспитаны и ее сестры. Но Елизавета Федоровна, чуткая, без ума влюбленная в своего мужа, великого князя Сергея Александровича, покорилась ему, и он своими насмешками воспитал ее и дал ее сердцу подняться на недосягаемую высоту дивной любви к человечеству и Богу. Другая ее сестра Ирена, бывшая замужем за Генрихом Прусским, попробовала на приеме в присутствии императора Вильгельма молчать и быть нелюбезной. Император Вильгельм призвал ее и сказал, «Милая моя, вы не умеете вести себя при дворе, я вам дам воспитателя». Он научит вас, а до тех пор вы не будете бывать во дворце». И три месяца ее не приглашали ко двору. Она научилась царственной любезности. Александру Федоровну некому было учить. Она презирала русских и ставила себя выше их. Это было ее несчастье. У нее не было привязанностей, но подле нее группировалась маленькая кучка людей, которых она любила болезненной любовью. Саблина до глубины души трогала привязанность и доверие Александры Федоровны. Она часами говорила с ним о детях. «Саблин», — сказала она ему однажды, — «кем я должна быть прежде всего, императрицей или матерью моих детей?» Саблин, проникнутый нежной любовью к своей семье, быстро ответил. «Матерью». Императрица с благодарностью устремила на него свои прекрасные глаза. «Благодарю, о, благодарю вас, вы меня поняли». Другие говорят, что я только русская императрица, но так говорят сухие и бессердечные люди». Императрица хотела влиять на воспитательную систему всей России. Ей разрешили только построить образцовую школу нянь в царском селе. Какую же это самодержавие?» — думала она. «Если государь самодержец и неограниченный монарх, то казалось бы, что и не может делать все, что хочет». Она стала мечтать упрочить власть государя и стала противиться всем реформам, которые могли ослабить или уменьшить царскую власть. Она затаила в себе свои планы и ждала только того, чтобы у ней родился сын. Тогда она воспитает из него послушное орудие своих целей и выступит на политическую арену.